Больная, не обращая внимания на ее слова, взяла сына за руку и начала глядеть на него. «Будь спокойна, матушка-сестрица, он не поедет», — заговорила перепетуя Петровна. «Как ему ехать? Он не может этого и подумать. Его Бог накажет за это». На глазах старухи показались слезы. «Не уедет, матушка, ей Богу не уедет. Как это возможно?» Мы все его не отпустим. Скажи, сударь, сам-то, что не поедешь. Что молчишь?» Больная сначала расхохоталась, потом перешла к слезам и начала рыдать. «Что это, Павел Васильевич?» — скрикнула перепитуя Петровна, вышит из себя. «Да чего ты доводишь мать-то? Бесстыдник этакий, Бога не боишься!» «Поль, успокой маменьку!» сказала Лизавета Васильевна брату. Я не поеду, матушка, проговорил наконец Павел. Но старуха не унималась и продолжала плакать. Я не уеду, матушка, я всю жизнь буду при вас, говорил он, целуя мать. Лизавета Васильевна и Перепетуя Петровна плакали. Последняя даже рыдала очень громко, приговаривая. «Давно бы так, сударь! Что это за неблагодарность такая, за нечувствительность?» Еще с полчаса продолжалась эта сцена. Наконец больная успокоилась и заснула. Тетка уехала вместе с Лизаветой Васильевной, за которой муж прислал лошадей, а Павел ушел в свою комнату. «Господи, что мне делать?» – сказал он, всплеснув руками и бросился на постель. Целый час почти пролежал он, не изменив положение. Потом встал и, казалось, был в сильном волнении. Руки его дрожали, в лице, обычно задумчивом и спокойном, появилось какое-то странное выражение, как бы все мышцы лица были в движении, темные глаза его горели лихорадочным блеском. Он начал разбирать свои бумаги и, отложив из них небольшую часть в сторону, принялся остальные рвать. Через несколько минут все мудрые рукописи, как то лекции, комментарии, конспекты, сочинения, были перерваны на несколько кусков. Павел принялся было из-за книги, но корешковые переплеты устояли против его рук, и он удовольствовался только тем, что подложил их к печке. Видно, с намерением сжечь их на другой день. Этот энергический припадок, кажется, был не в духе Павла. Он, видно, не был похож на тех горячих людей, которые, рассердившись, кричат, колотят стекла, часто бьют своих лакеев и даже жен, если таковые имеются. А потом, через четверть часа, преспокойно курит трубку. Мой студент после варварского поступка с своими тетрадями упал в изнеможении на постель. В полночь, однако, он встал и, кажется, несколько успокоился, потому что бережно начал собирать разорванные бумаги и переложил книги от печки на прежнее место. Заснул он, впрочем, уж утром.